Глава 11. Тысячи первородных. Когда дверь за Женей и Василием Глебовичем закрылась, Ирина Фёдоровна с тревогой сказала шерифу: "Не стала говорить этого при ученице, мы скрываем от них многое, чтобы не допустить распространения паники, хотя рано или поздно они всё равно узнают. Час назад в лесу за академией обнаружили тело одного из наших охранников. С него полностью содрана кожа, сунова подскочил на стуле Меценцев, как в тот раз, когда свижевали тех оборотней. Почерк абсолютно тот же, кивнула директриса. 빅терина Валерьевна с ужасом прижала ладони к губам. "Это свижеватели?" выдохнула она. "Вони что, вернулись? Твари подобрались совсем близко к пандемониуму", продолжала Елена Фёдоровна, не обращая внимания на перепуганную библиотекаря. погибший охранник тоже был обратнем, спросил шериф. Да. волком, если быть точнее, волки оборотни в наших краях чрезвычайно редки, они отличные стражи и охотники, поэтому мы привлекли нескольких из них к охране академии. И вот один из них уничтожен. Зачем кому-то снова понадобилась шкура оборотня? Свижеватель натягивает её на себя, чтобы самому превратиться в зверя, сообщил Ексен Валярина. Чтобы добыть такую шкуру, оборотня в зверином обличии пришпиливают серебряными стилетами к земле, а затем, голос её дрогнул, пока он ещё жив, а иначе магия не подействует и ничего не выйдет». Мезенцев поморщился. «Германа до сих пор не нашли», — сказал он. «Двое его подельников уничтожены. Возможно, это снова Подольский». «Думаете, он вернулся из темной академии? Если это так, то он явно пришел не один. Но почему никто в академии ничего не слышал? Как это возможно?» «Оборотня освежевали не здесь», — сдержанно пояснила директрица. Там, где его обнаружили, нет никаких следов проведения ритуала. Тело явно привезли сюда откуда-то из другого места и бросили на самом виду. Я расцениваю это как некое послание. Они дают нам понять, что уже совсем близко. — Что будет с телом? — тихо спросил шериф. — Вы отдадите его полиции или снова скроете, как скрывали многое до сих пор? — Забирайте. Но мы не должны допустить огласки. Люди и так находятся на грани нервного срыва. Как же вы собираетесь защищаться, негодующе воскликнул Меценцев. На вашем месте я тут же заявил бы обо всём в департамент безопасности, чтобы они пригнали в Клыково целую армию, ввели войска и тяжёлую технику. Но мы не можем так поступить, сказала Елена Фёдоровна. Но вы представляете, во что превратится наша жизнь после подобного заявления? Когда все узнают правду о жителях этого города, многим придётся навсегда бежать из Клыкова. На многие люди уже и так что-то знают либо догадываются о происходящем. Сколько народу уже видело всех этих чудовищ, выползающих из лесов и из ближайших болот. Но далеко не все готовы поверить собственным глазам, возразила дилектриса. Обыватели списывают увиденное на ночные кошмары, галлюцинации, вызванные утечкой газа или ещё чем-либо. А многие предпочитают и вовсе не говорить об этом. И вы ведь не хуже меня представляете, как это бывает. Человек видит нечто, не поддающееся объяснению с точки зрения законов нормального мира, но он убеждает себя, что ему показалось, что было темно, и он сам не знает, что видел в действительности. Он боится, что его признают сумасшедшим, если он начнёт болтать о случившемся. Проходит время, и он убеждает себя, что ему всё привиделось. Именно так обычно и случается в нашем мире. а что до армии, на поддержку которой вы надеетесь. На нашей планете живут тысячи первородных, а королевский зодиак правит лишь в нашей стране. В других государствах есть свои правящие тайные сообщества, но все они поддерживают между собой прочную связь. В случае необходимости мы обратимся за помощью к ним, к первородным, но никак не к простым людям, которые ни при каких обстоятельствах не должны знать правду. Таковы законы нашего мира, и мы обязаны им следовать, тысяче первородных. Я не думал, что вас столько сдержано, признался шериф. У каждого народа, живущего на земле, есть свои мифы и легенды, сказки о чудесных существах, передающиеся из поколения в поколение. Но мифы, они стали лишь сейчас, а когда-то всё это происходило на самом деле. В каждой нации, тщательно скрываясь, живут свои первородные тёмные и светлые. Так было и так будет всегда, и огласка недопустима. Но если в Клыко случится массовое побоище, такое будет трудно скрыть от властей. И всё же, мы постараемся, твёрдо сказала директриса Академии Пандемониум. И вы, уважаемый Владимир, нам в этом поможете?